Глава 9. Черновик Кальбера. Разговор был в самом разгаре, когда Ванель вошёл в комнату. Для Фуке и Арамиса его появление было не больше, чем точкой, которой кончается фраза. Но для Ванеля присутствие Арамиса в кабинете Фуке означало нечто совершенно иное. Итак, покупатель, едва переступив порог комнаты, устремил удивлённый взгляд, который вскоре стал испытующим, на тонкое и вместе с тем решительное лицо ванского епископа. Что до Фукетона, как истинный политик, то есть тот, кто полностью владеет собой, усилием воли стёр со своего лица следы перенесённых волнений, вызванных известием о Рамисе. Здесь больше не было человека, раздавленного несчастьем и мечущегося в поисках выхода. Он поднял голову и протянул руку, приглашая Ваннели войти. Он снова был первым министром, снова был любезным хозяином. Рамис знал суперинтенданта до тонкостей. Ни деликатность его души, ни широта ума уже не могли поразить Арамиса. Отказавшись на время от участия в разговоре, чтобы позднее активно вмешаться в него, он взял на себя трудную роль стороннего наблюдателя, который стремится узнать и понять. Ванель был заметно взволнован. Он вышел на середину кабинета, низко кланяясь всем и всему. — Я явился, — начал он запинаясь. Фуке кивнул и сказал, — Вы точны, господин Ванель? В делах, монсьёр, точность, по-моему, добродетель. Разумеется, сударь. Простите, перебила Рамис, указывая на Ванеля пальцем и обращаясь к Фуке. Простите, это тот господин, который желает купить вашу должность, не так ли? Да, это я, ответил Ванель поражённый высокомерным тоном, которым Рамис задал вопрос. Но как же мне надлежит обращаться к тому, кто достаивает меня? Называйте меня монсьёр, сухо сказал Рамис. Ванель поклонился. Прекратим церемонии, господа, вмешался Фуке. Давайте перейдём к делу. Монсьеюр видит, сказал Ванель. Я ожидаю его приказаний. Напротив, это я, как кажется, ожидаю. Чего же ждёт монсьеюр? Я подумал, что вы быть может хотите мне что-то сказать. О, он изменил решение. Я погиб, прошептал про себя Ванель. Но набравшись мужества, он продолжал: Нет, монсьеюр. Мне нечего добавить к тому, что было сказано мною вчера. И что я готов подтвердить сегодня? Будьте искренни, господин Ванэль. Не слишком ли тяжелы для вас условия нашего договора? Что вы на это ответите? Разумеется, Монсьеор. 1 400 000 ливров это немалая сумма. Настолько немалая, что я подумал, сказал Фуке. Вы подумали, Монсьеор? живо воскликнул Ванэль. Да, что быть может, эта покупка вам не посредством. О, Монсьеор, успокойтесь, господин Ванэль, не тревожтесь. Я не стану осуждать вас за неисполнение вашего слова, так как вы очевидно не в силах его держать. Нет, монсьенёр, вы без сомнения осудили бы меня и были бы правы, ответил Ванель. Ибо лишь человек безрассудный или безумец может брать на себя обязательство, которого не в состоянии выполнить. Что до меня, то уговор на мой взгляд то же самое, что завершённая сделка. Фокье покраснел, а Рамис промычал нетерпеливое гм. Нельзя всё же доходить в этом до крайности, сударь, сказал суперинтендант. Ведь душа человеческая изменчива, ей свойственны маленькие вполне простительные капризы, а порой тогда же вполне объяснимые, и нередко бывает, что ещё накануне вы чего-нибудь страстно желали, а сегодня каетесь в этом. Ванеля ощутил, как с его лба стекают на щёки капли холодного пота. Монсьеор пролепетал он в крайнем смущении. Арамис чрезвычайно довольный той чёткостью, с которой Фуке повёл разговор, Прислонился к мраморному камину и стал играть золотым ножиком с малахитовой ручкой. Фуке помолчал с минуту, потом снова заговорил. Послушайте, господин Ванель, позвольте объяснить вам положение дел. Ванель содрогнулся. Вы порядочный человек, продолжал Фуке, и вы поймёте меня, как подобает. Ванель зашатался. Вчера я желал продать свою должность. Монсьёр, вы не только желали продать, вы сделали больше, вы её продали. Пусть так. Но сегодня я намерен попросить вас, как о большом одолжении, возвратить мне слово данное мною вчера. Вы дали мне это слово, повторил Ванель, как неумолимое эхо. Я знаю. Вот почему я умоляю вас, господин Ванель, слышите? Умоляю вас возвратить мне данное мною слово. Фоке замолчал. Слова я умоляю вас, которые, как он видел, не произвели желанного действия, застряли у него в горле. Рамис, по-прежнему играя ножиком, остановил на Ванелле взгляд, который, казалось, стремился проникнуть до самого дна этой тёмной души. Ванель поклонился и произнёс: "Монсьёр, я взволнован честью, которую вы мне оказываете, советуя со мной о совершившемся факте, но не говорите, но, дорогой господин Ванель. Увы, монсьёр. Подумайте о том, что я принёс с собой деньги. Я хочу сказать всю сумму полностью". И он раскрыл толстый бумажник. «Видите, лимон-сеньор, здесь купчая и на продажу земли, принадлежавшая моей жене, и только что проданная мною. Чек в полном порядке, он скреплен необходимыми подписями, и деньги могут быть выплачены без промедления. Это все равно, что наличные деньги. Короче говоря, дело сделано». «Дорогой господин Ванель, на этом свете всякое сделанное дело, сколь бы важным оно ни казалось, можно разделать, если позволительно таким образом выразиться, чтобы оказать одолжение». «Конечно». Неловко пробормотал Ванэль: "Чтобы оказать одолжение человеку, который благодаря этому станет другом", продолжал Фуке. "Конечно, монсьёр. И он тем скорее станет другом, господин Ванэль, чем больше оказанная услуга. Итак, сударь, каково ваше решение?" Ванэль молчал. К этому времени Арамис подвёл итог своим наблюдениям. Узкое лицо Ванэля, его глубоко посаженные глаза и изогнутая дугой брови Всё говорило Иванскому епископу, что пред ним типичный стежатель и чистолюбец. Победивать одну страсть, призывая на помощь другую, таково было правило Арамиса. Он увидел разбитого и павшего духом Фуке и бросился в бой, вооружионный новым оружием. "Простите, монсеньор", сказал он. "Вы забыли указать господину Ванелью, что понимаете, насколько отказ от покупки нарушил бы его интересы". Ванель с удивлением посмотрел на епископа. Он не ждал отсюда поддержки. Фуке хотел что-то сказать, но промолчал, прислушиваясь к словам епископа. — Итак, — продолжал Арамис, — чтобы купить вашу должность, господин Ванель продал землю своей супруге, а это серьезное дело. Ведь нельзя же переместить миллион четыреста тысяч ливров, а ему пришлось делать именно это без заметных потерь и больших затруднений. — Безусловно, — сказал Ванель, — у которого Арамис своим пламенным взглядом вырвал правду из глубины сердца. Затруднения, продолжал Арамис, выражаются в тратах. А когда тратишь деньги, то эти траты занимают первое место среди забот. Да, да, подтвердил Фуке, начинавший понимать намерения Арамиса. Ванель промолчал. Теперь понял и он. Арамис отметил про себя его холодность и нежелание отвечать. Хорошо уже подумал он: ты молчишь, мерзкая рожа, пока тебе неведома сумма. Но погоди, я засыплю тебя такой кучей золота, что ты вынужден будешь капитулировать. «Надо предложить господину Ванелю сто тысячекю», — сказал Фуке, поддаваясь природной щедрости. Куш был достаточный. Принц и тот был бы обрадован таким барышом. Сто тысячекю в те времена получала в приданной королевская дочь. Ванель даже не шевельнулся. «Это мошенник», — подумал епископ. «Нужно округлить сумму до пятисот тысяч ливров». И он подал знак Фуке. «По-видимому, вы теряете больше, чем триста тысяч, — дорогой господин Ванель, — сказал суперинтендант». «О, здесь даже не в деньгах дело! Ведь вы принесли жертву, продав эту землю. Ну, где же была моя голова? Я подпишу вам чек на пятьсот тысяч ливров, и еще буду признателен вам от всего сердца!» Ванель не проявил ни малейшего проблеска радости или жадности, его лицо было непроницаемо, и ни один мускул на нем не дрогнул. Арамис бросил на Фуке отчаянный взгляд. Затем, подойдя к Ванеллю, он жестом человека, занимающего видное положение, ухватил его за отворот куртки и произнёс: "Господин Ванел, вас не тревожат ни ваши стеснённые обстоятельства, ни перемещение вашего капитала, ни продажа вашей земли. Вас занимают более высокие помыслы. Я вижу их. Заметьте же хорошенько мои слова". Дамон синьор и несчастный затрепетал. Огненные глаза прилата сжигали его. Итак, от имени суперинтенданта «Я предлагаю вам не 300 тысяч ливров, не 500 тысяч, а миллион!» «Миллион, понимаете? Миллион!» И он нервно встряхнул Ванеля. «Миллион!» — повторил Ванель, бледный как полотно. «Миллион! То есть по нынешним временам 66 тысяч ливров годового дохода!» «Ну, сударь!» — сказал Фуке. «От таких вещей не отказываются!» «Отвечайте же, принимаете ли вы мое предложение!» «Невозможно!» — пробромотал Ванель. Арамис сжал губы, лицо его как бы затуманилось облаком. За этим облаком чувствовалась гроза. Он все так же держал Ванеля за отворот его платья. «Вы купили должность за миллион четыреста тысяч ливров, не так ли? Вам будет дано сверх того еще миллион пятьсот тысяч. Вы заработаете полтора миллиона только на том, что посетили господина Фуке, и он протянул вам руку. Вот вам сразу и честь, и выгода, господин Ванель». «Не могу», — глухо ответил Ванель. хорошо произнёс Арамис и неожиданно разжал пальцы. Ванель куртку, которую он так крепко держал до этого, отлетел назад. Хорошо. Теперь достаточно ясно, зачем вы сюда явились. Да, это ясно, сказал Фуке. Но начал Ванель пытаюсь осмелеть перед слабостью этих благородных людей. Мошенник, кажется, хочет возвысить голос, сказал Арамис тоном властелина, повелевающего всем миром. Мошенник, повторил Ванель. Я хотел сказать негодяй, добавила Рамис, в котором вернулось его хладнокровие. Ну что ж, вытаскивайте ваш договор. Он у вас должен быть где-нибудь под рукой, в каком-нибудь из ваших карманов, как под рукой у убийцы его пистолет или кинжал спрятанный под плащом. Ванель пробормотал нечто невнятное, довольно крикнул в Фуке: "Подавайте сюда договор". Ванель дрожащей рукой начал рыться в кармане. Он вытащил из него бумажник, и в тот момент, когда он подавал Фуке договор, Из бумажника выпала какая-то другая бумага. Арамис поспешно поднял её, так как узнал почерк, которым эта бумага была написана. "Простите, это черновик договора", сказал Ванель. "Вижу", сказала Рамис с улыбкой, разящей сильнее удара бичом. "Вижу и в восхищении от того, что этот черновик написан рукой господина Кольбера. Взгляните, комансьньор". И он передал черновик Фуке, который убедился в правоте Арамиса. Этот вдоль и поперёк исчерканный договор со множеством добавлений с полями совершенно чёрными от поправок был живым доказательством интриги Кальбера и окончательно открыл глаза его жертве. "Ну", прошептал Фуке. Ошеломлённый Ванель, казалось, готов был провалиться сквозь землю. "Ну", сказала Рамис, "если бы вы не носили имя Фуке, если бы ваш враг не назывался Кальбером, если бы против вас был один из от презренный вор, я бы сказал вам, отказывайтесь. Подобная гнусность освобождает вас от вашего слова. Но а эти люди подумают, что вы испугались, они станут меньше бояться вас. Итак, монсьёр, подписывайте. И он подал ему перо. Фуке, пожало, рамису руку. Но вместо копии, которую ему подавали, взял черновик. Простите, не эту бумагу, остановил его Рамис. Она слишком ценная, и вам следовало бы оставить её у себя. О, нет, отвечал Фуке. Я поставлю подпись на акте, собственноручно написанном господином Кольберром. Итак, я пишу, подтверждаю руку, и подписав он сказал: "Берите, господин Ванель". Ванель схватил бумагу, подал деньги и заторопился к выходу. "Погодите", сказал Рамис. "Уверены ли вы, что тут все деньги вполна? Деньги необходимо считать, господин Ванель, особенно когда господин Кольбер дарит их женщинам. Ведь он не отличается безграничной щедростью господина Фуке. Ваш достоинейший господин Кольбер. И Арамис, скандируя каждое слово чека, излил весь свой гнев, всё скопившееся в нём презрение каплю за каплей на негодяя, который в течение четверти часа выносил эту пытку. Потом он приказал ему удалиться и не при помощи слов, а жестом, как отмахивается от какого-нибудь наглого деревенщины или от целой толпы. По уходе Ванеля прилад и министр, пристально глядя друг другу в глаза, несколько мгновений хранили молчание. Гарамес первый нарушил его. Так вот, с кем сравнить вы человека, который перед тем, как сражаться с разъярённым одетом в доспехи и хорошо вооружённым врагом, обнажает грудь, бросает на землю оружие и посылает противнику любезные поцелуи? Примота, господин Фуке, есть оружие, нередко применяемое мерзавцами против честных людей, и это приносит им порой успех. Вот почему и честным людям следовало бы пускаться на плутовство и обман, если имеешь дело с мошенниками. Вы могли бы убедиться тогда, насколько сильнее стали бы эти честные люди, не утратив при этом порядочности. Но их действия назвали бы действиями мошенников. Несколько. Их назвали бы, может быть, своевольными, но вполне честными действиями. Но раз вы с этим ванелем покончили, раз вы лишили себя удовольствия уничтожить его, отказавшись от вашего слова, раз вы сами вручили ему единственное оружие, которое может вас погубить, о друг мой, сказал с грустью Фуке Вы напоминаете мне того учителя философии, о котором на днях рассказывал Ле Фонтен. Он видит тонущего ребенка и произносит перед ним целую речь по всем правилам риторического искусства. Имеется в виду басня Ле Фонтена «Ребенок и школьный учитель», высмеивающая болтунов и педантов. Арамис улыбнулся. Философ? Согласен. Учитель? Согласен. Тонущий ребенок? Тоже согласен. Но ребенок, который будет спасен. Вы еще увидите это. Однако прежде поговорим о делах. Фуке посмотрел на него недоумевающим взглядом. Вы рассказывали мне как-то о празднестве в Во, которое предполагали устроить. О, сказал Фуке, то было в доброе старое время. И на это празднество король, кажется, сам себя пригласил? Нет, мой милый Прилат, это Кольбер посоветовал королю пригласить себя самого на празднество в Во. Да, потому что это празднество обошлось бы так дорого, что вы должны были бы разориться окончательно. Вот именно. В доброе старое время, как я сказал, я гордился возможностью показать моим недругам неисчерпаемость моих средств. Я почитал для себя честью подвергать их в смятение, бросая пред ними миллионы, тогда как они ожидали моего разорения. Но теперь мне необходимо рассчитаться с казной, с королём, с собой самим. Теперь мне необходимо стать скаридом. Я сумею доказать всем, что располагая грошами, я поступаю так же, как если бы располагал мешками пистолей. «И начиная с завтрашнего дня, когда будут проданы мои экипажи, заложены принадлежащие мне дома и урезаны мои траты...» «Начиная с завтрашнего дня...» — спокойно перебила Рамис. «Вы будете, друг мой, без устали заниматься приготовлениями к прекрасному празднеству в Во, о котором когда-нибудь станут упоминать как об одном из героических великолепий нашего доброго старого времени». «Вы не в своем уме, Шевалье. Я? Вы же сами не верите этому». Да знаете ли вы, сколько может стоить самое что ни на есть скромное празднество в Во? 4 или 5 миллионов. Я не говорю о самом что ни на есть скромном празднестве, дорогой сюперинтендант. Но поскольку празднество отдаётся в честь короля, отвечал Фуке, не поняв Арамиса, оно не может быть скромным, конечно, оно должно быть самым что ни на есть роскошным. Тогда мне придётся истратить от 10 до 12 миллионов. Если понадобится, вы истратите и все 20, сказала Рамис совершенно бесстрастным тоном. "Где же мне взять их?" воскликнул Фуке. "А это моя забота, господин суперинтендант. Вам не зачем беспокоиться на этот счёт. Деньги будут в вашем распоряжении раньше, чем вы наметите план вашего празднества". "Шевалье, шевалье!" воскликнул Фуке, у которого голова пошла кругом. "Куда вы меня увлекаете?" "В сторону от той пропасти", ответил ванский епископ, в которую вы едва не свалились. Ухватитесь за мою мантию и не бойтесь. Почему же вы прежде не говорили об этом? Был день, когда вы могли бы спасти меня, предоставив мне всего миллион, тогда как сегодня, тогда как сегодня я предоставлю вам 20 миллионов, сказал прилад. Да будет так. Причина этого крайне проста, друг мой. В тот день, о котором вы говорите, у меня не было в распоряжении этого миллиона. Тогда как сегодня я легко смогу получить 20 миллионов, если они понадобятся. Да услышит вас Бог и спасёт меня? Арамис улыбнулся своей загадочной улыбкой. Меня-то Бог слышит всегда, сказал он. И это происходит, может быть, от того, что я очень громко обращаюсь к нему с молитвой. Я полностью отдаю себя в вашу власть, прошептал Фуке. О, нет. Я смотрю на это совсем иначе. Напротив, это я в вашей власти. Итак, именно вы, как самый тонкий, самый умный, самый изысканный и изобретательный человек, Именно вы и распорядитесь празднеством, вплоть до мельчайших подробностей. Только Только, переспросил Фуке, как человек, понимающий значительность этого слова. Только предоставляя вам придумывать различные подробности празднества, я оставляю за собой наблюдение за осуществлением их. Как это следует понимать? Я хочу сказать, что на этот день вы превратите меня в своего дворецкого, в главного распорядителя, в свою, так сказать, правую руку. Во мне будут совмещаться и начальник охраны, и мажор-дом. Мне будут подчинены все ваши люди, и у меня будут ключи от дверей. Вы, правда, единолично будете отдавать приказания, но вы будете отдавать их через меня. Они должны быть повторены моими устами, чтобы их выполняли. Вы меня поняли? Нет, не понял. Но вы принимаете мои условия? Еще бы, конечно, друг мой. Мне больше ничего и не нужно. Благодарю вас. Составляйте список гостей». Кого же мне приглашать? Всех.